Внутреннее самочувствование или внутренняя энергия? Открытие. Верим мы, когда чувствуем. Верим мы, когда чувствуем. Знаем мы, когда мыслим. Стянуть чувственный мир и мыслительную размерность, изощренно и утонченно выражаясь, замысел того, кто организовал игру. Когда мы ощущаем любовь, это и есть чистоты, Феноменальная отдельность из связанность нашей веры и знаний, проявленная в выразительности. Чистоты мой мост и мой Бог. Чистоты мой мост связанности чувственного и умозрительного. Чистоты Бог связанности со всеми, у кого внутри есть такая связанность. Религия чистоты Книга про мою встречу с Богом и о том, почему люди, у которых есть такой Бог, не могут теперь без Него жить. Озарение. Триумвират законов достойной жизни в религии чистоты. В тебе есть все, чтобы приблизиться к блаженству и сделать свою жизнь более достойной, такой, как ты сам определишь. Разница между существующей в тебе системой убеждений и той, которая приведет тебя к более достойной жизни, ничтожно мала. Обычно совпадение составляет 99,9%. Минимальными усилиями, изменив недостающий 0,1%, ты сделаешь свою жизнь еще более достойной. Что же представляет из себя тот самый важный 0,1%, который принесет тебе наибольшее продвижение – Этот действенный и наиболее актуальный элемент – то, что дает людям поле чистоты. Именно поэтому люди практикуют учение x 10 и исповедуют религию чистоты. Ведь это система отношений между людьми, когда у человека может сложиться возможность перепрочесть себя. Попав в поле чистоты с людьми, умеющими создавать его, ты и находишь этот 0,1% поле чистоты возникает только от человека к человеку, поэтому так необходим мастер, владеющий этим навыком. Будучи в поле чистоты, ты находишь то самое действенное действие, которое приведет к значительному изменению твоего состояния в сторону приближения к блаженству. Это тот самый момент, когда ты чувствуешь озарение, к тебе приходят открытия, и ты отправляешься в путь к изменениям. Открытие Закон чистоты Всегда можно перепрочесть себя так, что возникнет жизнь, которая будет тебе нравиться. Если в каждом из нас есть все достойное для жизни, то почему же ты испытываешь стресс и страдания? Зачем? Кто-то уже смирился с образом хронического неудачника – Но ты точно знаешь, это противоречит твоей гуманистической сущности и хочешь измениться. Возможно, ты уже пытался перепрочесть себя, но новой жизни, которая бы нравилась, не возникла. И ты уверился, что перепрочитывать себя больше не нужно. Из состояния «не могу» ты плавно перетек в состояние «не хочу». Ты не хочешь – чтобы возникла жизнь. Это и есть главное самодавляющее зло. А ведь еще Аристотель определял человеческую жизнь как самодавляющее благо. То благо, которое не требует доказательств. И ведь правда, неразумно не перепрочесть себя так, чтобы возникла жизнь. Поля чистоты – Источник озарений и открытий для перепрочтения себя таким образом, чтобы у тебя появлялось действенное действие, дающее тебе ощутимое улучшение жизни. Перепрочтение себя – то, что случается с тобой в поле чистоты. Перепрочтение себя – это когда ты чувствуешь, что с тобой случилось то, что тебе нравится, хотя раньше и не нравилось. Когда ты перепрочитываешь себя, ты находишь то минимальное, при добавлении которого тебе начинает нравиться то, что с тобой происходит. Твоя жизнь начинает тебе нравиться. Как ты себя чувствуешь в данный момент? Прислушайся к своему внутреннему состоянию. Нравится, как ты себя ощущаешь? Состояние ровное,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 Ты нашел нечто, и теперь пытаешься объяснить с позиции эксперта. Пользы это не принесло, но оставило сладкое послевкусие. Ты смог продемонстрировать свою экспертность. Особенности восприятия таковы, что мы постоянно нуждаемся в пояснениях. И используем их в качестве самообоснования. У нас на все есть необходимые аргументы. Что это добавляет? Ничего. Ничего не было, и ты добавил ничто. Ты живешь в этой пене и взбиваешь ее. В пене пустоты. В поле пустоты. Ты постоянно генеришь пустоту. Твой навык и твои практики заточены на генерацию пустоты. Поле пустоты... Антагонист, Оля, чисто ты Бесконечные разговоры, не приводящие ни к чему И тебе не нравится, что с тобой происходит При этом, живя в пустоте, ты постоянно совершаешь множество действий Роешь, бежишь, пытаешься Мышка взбила лапками масло в крынке, выпрыгнула И тут ты ее съела, кошка В поле пустоты много действий, но нет действенности. Ты генератор пустоты. Ее поле, в котором ты задыхаешься. Не хватает воздуха. Удушья. А ты всё действуешь. Конечно, ты эксперт. Мы все являемся прекрасными экспертами по объяснению себе, как бы мы хотели, чтобы было, и почему это не произошло. В противном случае нам нравилось бы, что с нами происходит. Открытие. Один против всех. Бойся своих горящих желаний, они сбываются. Ты всегда чего-то желаешь, даже когда просто лежишь на диване. Это можно использовать. Включи замысел любого уровня, масштабы и направленности, вектор дружбы, намерения, и все произойдет. Но не забывай, желания могут быть разрушительными, несущими зло. Например, у тебя есть благородное желание защитить себя и близких от обидчиков, несущих боль и разрушение, Ты начинаешь постоянно думать и рассуждать об этом, и постепенно возводишь целый мир горящих желаний, самое острое, из которых обрести супероружие и желательно уничтожить всех негодяев. Ты и сам не заметил, как поселился в мире виртуального смертоубийства и вечной войны против всех. Один против всех. Открытие. Точка опоры Если точка опоры в тебе, то у тебя всегда будет точка опоры. Опираться человек может лишь на себя. Найди точку опоры внутри самого себя, и она всегда у тебя будет. Известный афоризм про точку опоры, с помощью которой можно перевернуть мир про законы геометрии, а не про законы жизни. Точка опоры для человека Лежит внутри человека Только тогда ему всегда есть На что опереться чистоты Это и есть Точка опора Ты и есть точка опоры Чисто ты Точка опоры, которая всегда при тебе Несмотря на мнения И слова других людей Твой рычаг Добавление и расширение арсенала Обогащающих привычек благ и блаженство, а также уменьшение и избегание того, что не ведет к блаженству. Открытие Выгодная позиция Твоя уязвимость всего лишь иллюзия твоего мозга. Она только в твоей голове. Если ты открыт, Искренне говоришь о своих плюсах и минусах, готов пересобирать себя, то люди, бьющие сзади и из-под тяжка, всего лишь указывают на место, в котором тебе самому стоит разобраться. Болевая точка может вмиг стать неболевой, если ты поменяешь свое отношение к ней. Вся философия открытости и закрытости – наше отношение к происходящему. Даже если ты уверен, что тебя предали, не торопись с тревожными выводами. Возможно, это только твои эмоции. Нельзя предать человека, если он сам себя не предал. Все в этом мире только проекции наших мыслей, идей и реакций. У того, кто владеет компетенцией, плавного перехода от размышлений и аналитики к принятию, действиям, изменениям и переменам более выгодная и устойчивая позиция в этом мире. Люди всегда делятся на аналитиков и практиков. Одни вымеряют, остерегаются, прячут, предлагают что-то не конкретное абстрактное и постоянно обсуждают это. Вторые делают, даже если не знают как, ищут людей, обладающих знаниями, объединяют погружается в новый опыт с головой. Открытие Правильные ценности Мечтать о получении достойной жизни и достижении блаженства безусловно нужно. Мечта дает направление, вектор развития. Но мечта, не переведенная в конкретную цель, И не подкрепленное планами, сроками и, самое главное, действиями не имеет смысла. Лишь действенное действие помогает выбираться из ловушек и продвигает тебя вперед. Действия ты совершаешь, руководствуясь принципами, которые, в свою очередь, базируются на жизненных ценностях. То есть для правильной последовательности действий и получения желаемого результата очень важно. Иметь правильные ценности В очередной раз убеждаемся, что в мире все продумано, связано и является частями единого потока мироздания Одно плавно перетекает в другое Например, честность всегда является продолжением внутренней свободы Умение быть собой И при этом принимать чужую искренность Общие ценности притягивают в твой поток единомышленников из которых формируется сильная, эффективная команда. Вселенная живет по законам эволюции. Все, что не меняется, обречено на исчезновение. И если ты не хочешь меняться, ты медленно умираешь. Лишь изменения ведут к жизни и блаженству. ОЗАРЕНИЕ Человеческие фьючерс Значение незаметных изменений в жизни человека И что надо знать про человеческие фьючерс Представь себя таким, когда тебе нравится, что с тобой происходит Представь, что ты замыслил приобрести себя такого путем незаметных изменений поведения Твой человеческий фьючерс При этом изменения будут безопасными и контролируемыми тобой. Сейчас будь особо внимателен. Незаметные для человека изменения в поведении – это продукт. Изменения в человеке незаметны для самого человека, и в них кроется великая дилемма безопасности и полезности. Вы не замечаете изменений, и поэтому важно до момента подключения осознать, от кого приходят они в вашу жизнь и в целях безопасности не разрешать инициацию изменений, от кого попало. Иначе можете обнаружить, что ваш человеческий фьючерс совершенно иной, нежели представлялся. Но все уже произошло и стало необратимым. Сегодня продукт «Незаметные изменения человека» предлагают многие организации и люди социальные сети, игровые платформы, политические партии, общественные движения, религии и течения. Каждый поставщик незаметных изменений утверждает, что его товар самый лучший. Не умаляя достоинств, предлагающих свой товар, скажу одно. Важно лишь, что незаметными изменениями приближает или ведет именно вас к блаженству. Какой ваш человеческий фьючерс Самый благонесущий и благожелательный. Можете почувствовать, подумать и выразить только непосредственно вы. И я готов быть вашим проводником. Озарение. Стань правилом. Идти на поводу пытающихся сказать, что тебе необходимо для достижения того или иного результата, ложный путь. Делая так, ты оказываешься в ловушке. Если ты просто научился соблюдать чьи-то правила, ты можешь выжить, но никогда не создашь ничего важного. Если же ты умеешь изменять правила, то ты можешь как-то проявить себя. Но надо уметь формулировать правила. Вот тогда ты можешь добиваться чего-то феноменального и выдающегося. А когда ты постиг этот навык, то понял, что результат не так уж феноменален. Как пойти дальше? Очень просто. Самому стать правилам Таков еще один закон мироздания. Открытие. Разговор с миром на равных. Мир объективно несправедлив. Справедливым он становится, когда ты готов и начинаешь взаимодействовать с ним на равных. Это происходит после того, как ты становишься способным производить свободу и защищаться от злоупотреблений власти. Вот тогда ты говоришь с миром на равных, ему просто некуда деться. Необходимо больше тренироваться. Кто так делает, тот и становится готовым к общению на равных. Ты начинаешь танцевать, и само взаимодействие с миром превращается в танец. Но если ты позволяешь миру подавлять себя, то он превращает тебя в подопытную крысу. Дай себе шанс на отсутствие самоприговора. Открытие. Всесильный. Людей, овладевших стягиванием своего чувственного и умозрительного миров, истончаясь в выразительности, владеющих созданием поля чистоты и умеющих настраивать свое внутреннее состояние, дееспособность, социальную состоятельность и связанность с миром, а также владеющих компетенциями жизни, иногда называют всесильными. Это слово не отражает чего-то связанного с бессмертием. Оно дает понимание, что владеющий входом в поле чистоты и настройкой своего состояния которым нравится, что с тобой происходит, по сравнению с другими, выглядит как всесильный в любом узоре обстоятельств. Такое ощущение, что он ловче, быстрее, точнее, проворнее. Мне нравится слово «всесильный». Употребляя это слово, я чувствую, что взял свою жизнь под контроль, нахожусь в безопасности, обладая некой силой, и все у меня получится. Я это умею ощущать, Умею создавать как настроение И этот самонастрой это всесильность Основана на излагаемом мной Учении чистоты Подарившем мне чудо наслаждения Блаженством, которым я делюсь с вами